Арка четвёртая. Турнир. Глава 28. Арена. «Мы вас ждали!» Огромная комната, скорее даже зал, где всюду стояли клетки с заключёнными. Прижавшись к холодному металлу, они смотрели на Элизабет в короткой юбке и на Селину, при этом хищно облизываясь, как настоящие звери. Мужчина в черной куртке, заметно выделяющийся белой надписью «Шериф» на спине, С длинными широкими усами под носом, перекинув ногу на ногу, сидел за своим столом, где в неразборчивом хаосе были разбросаны пули и кинжалы вместе с бумажной волокитой. Артем швырнул ему на стол огромную, размером не меньше тигриной мохнатую голову крысы, кровью прочертив линию. Какого хрена нам пришлось тащиться в такую даль? Раздраженно спросил Артем. В городе Ранвель. «Нет средств для оплаты заказа, поэтому вам пришлось ехать к нам в Крайвен». Поднял мужчина голову крысы и, смотря изучающим взглядом, повертел ее по сторонам. «Слышал, эта тварь сожрала десяток охотников. Да, да, очень опасная тварь». Протянул руку Артем с выжиданием, смотря на шерифа. Мужчина сразу понял намек, встав, он подошел к огромному сейфу в углу комнаты и, покрутив какой-то механизм пару раз, открыл врата. Ты же то о ком говорят? шарясь в сейфе, спросил мужчина. Парень, у кого один глаз кровавого цвета, а второй небесного, убийца белого волка и вампира. Также с тобой спутница, алоглазая девушка с белыми локонами. И еще кошка. Многих вы чудовищ убили. Что ж, ваши три устремительно начинает обретать популярность. Артем, вместе с Элизабетой Селиной, покинув город покойного барона Ливиана, отправились в путь. Путешествуя по иным населенным пунктам, они очищали и уничтожали десятки самых разных монстров. Почти каждый город, деревня, село были со своим багажом чудовищ. Профессиональные охотники или не справлялись, либо были на других, более важных заданиях, иначе как объяснить такое скопление этих тварей? Также Артем уже успел не раз столкнуться с неплательщиками, обычно это были деревни. Выполнив заказ, Народ гнал своих спасителей прочь, а про плату даже и вовсе не вспоминал, отчего Артему стало понятно, почему к ним не приходят нормальные охотники. За все есть своя цена, которую само собой следует платить. Но больше парня раздражало иное. Глаз алого цвета не менял свой окрас. Врачи сказали, что это навсегда. Их диагноз стал словно вечным клеймом позора для парня. «Итак, бравый отряд охотников из Элиза Беталой, Селины Серой и Артема Феникса вот уже как три месяца ходит по городам, ища новые заказы и выполняя свою работу на ура». «Вот», — протянул мужчина увесистый мешочек с золотом, который Артем сразу разобрал в свои руки. «Вы тоже будете участвовать на арене?» «Посмотрим», — пожал плечами Артем. Парень открыл скрипучую дверь, и яркий луч дневного света вмиг ослепил его, а громогласный гогот неприятно ударил по перепонкам на особенно высоких тональностях, будто разрывая их. Когда белые зайчики, игриво отплясавшие в глазах, исчезли, перед троицей открылась широкая, заполненная людьми и уложенная серым камнем улица, по которой ехало множество карет самых разных размеров и гербов. Народ собою сплошь заполонил улицы, в спешке устремляясь по своим делам. А над всей этой суетой, в свою очередь, к небу возвышались дома, однако выглядели они, как и подобает средневековым. Из сотен окон выглядывали люди. Кто курил, зыркая на прохожих, кто просто наблюдал за потоком своеобразной огромной змеи из людей. Город Крайвен был эталоном города, где живут богачи. Трио вошло в поток горожан да направилась по нему к своему дому, который был снят ими не столь давно. Здесь также бродили полностью обмундированные люди, но они не выглядели как подчиненные графа. На каждой улице стояло не по одному воину в черных доспехах, патрули состояли из десятков воинов, а главные ворота и вовсе охранялись так, что туда не только не пройдешь, но и не выйдешь, а это на самом деле было в разы сложнее. Прогулявшись по солнечным улицам, трио зашло в кафе с причудливой толстой лианой, которая, извиваясь и оплетая здание, тянулась на второй этаж. Сев за круглый стол, каждый из них заказал свое блюдо. Селина — кофе, Элизабет — молочный коктейль с кусочком тортика, а Артем — обычный чай. «И что будем делать?» — спросила Элис. «Предлагаю отдохнуть пару дней». В предвкушении заулыбалась кошка. «И так почти каждый день в какие-то неприятности влетаем. Мы же не хотим вновь проиграть, чтобы нас спасал враг!» Хитро улыбнулась она, смотря на Артема. «Ты же знаешь, что мне плевать на твои слова!» Вспыхнула вена на лбу Артема. «Ага, вижу!» — засмеялась Селина. Официантка в черном наряде принесла заказ и хотела было уже испариться из виду, как вдруг ее отвлекли. «Извините, а что у вас тут за мероприятие в городе?» Спросила Элис девушка. «Вы не знаете?» — удивилась официантка. Ам... Каждые пять лет в нашем городе проводятся состязания, чтобы выявить сильнейшего на юге. Его устраивает граф Миньяр, а также особый гость, брат короля Севера, Седрик Аль-Аура. Между нашими королевствами уже долгие годы царит мир, а господин Седрик — друг и гость нашего графа и нашего города. Сильнейшего на юге». Поперхнулся Артем чаем. А какие еще есть плюшки? Плюшки? Сморщила лоб девушка в непонимании. Он про награду, пояснила Элис, поправляя парня. Человек получит сто тысяч золотых. Если победитель простолюдин, ему позволят стать рыцарем юга, а также исполнят одно его желание, которое граф должен будет обязательно исполнить. Посмеявшись, Артем вытер выступившую слезинку на правом глазу. «Прям любое? А что, если я пожелаю занять его место?» Девушка еще сильнее нахмурилась, неприязненно смотря на Артема. Видимо, она не так поняла парня, посчитав подобное за оскорбление. Так что, отворотив нос, официантка ушла прочь, будто получив плевок по своей чести. «Вот зачем ты так с ней?» — включила режим укоризненной снежной королевы Элис. «Нет, не так, Элизабет», — отпила кофе Селина. «Если он будет так говорить, то нас могут схватить за сквернословие против знати. Он туп, чтобы понять это». «Да всем пофиг», — глотнул чая Артем. «Охранники и войны сейчас заняты более важными занятиями». «Какими, например?» — откусила тортик Элис. Ее щеки покраснели, а на лице появилась лукавая улыбка. «Например, защитой. Если желаешь сильнейшего...» то нужно привлечь все сферы, даже темные. Так ведь? Артем повернул голову и сказал последнюю фразу очень громко, специально для гостей, сидящих за соседним столиком и прожигающих Элизабет пристальным взглядом. В ее глаза они смотрели так, что создавалось лишь одно, возможно, безошибочное ощущение. Их руки не раз окунались в кровь, причем по локоть. Двое мужчин, не отводя взгляда, развернули стулья к трио. Их тела были сплошь увешаны самым разным оружием, отчего Артем сразу догадался — это охотники черного рынка, и их целями обычно становятся такие, как Элис — глаза и тело жертв. Девушка застыла, перестав кушать торт, она так же, как и Артем, вмиг поняла, кто это. «Красивые у тебя глаза, девушка!» Противно облизнулся мужчина со шрамом на лице. «Если не ошибаюсь, за них дают 50 тысяч золотом, брат!» усмехнулся лысый. Селина тут же начала стрелять взглядом то на мужчин, то на Артёма, который при таком гнусном диалоге спокойно восседал на стуле с широкой улыбкой. «Элис, дорогая, разве те, кто без особых условий отнимают чужие жизни для черного рынка, не преступники?» «Преступники», — сжала ложку девушка. «Значит, любая шваль может войти в город, и ему ничего не будет, пока состязание не окончится». «Верно», — Снова усмехнулся лысый. «Но когда они закончатся...» Мужчина со шрамом замолк. Мерзко усмехаясь, он указал на Элис и ножом провел возле горла. «Так что, девочка, крепись!» Мужчины встали, бросив пару медиков на свой стол, доскрылись во свояси оставив после себя неприятный осадок. Теперь Артему было ясно, зачем столько охраны и почему охотники черного рынка ничего сейчас не сделали. «Только пискни или сделай что-нибудь не так, тебя в мгновение ока скрутит стража». «Значит, уходим?» Спокойно сказала Селина, глядя на Элис. Элис молчала, и даже ее тортик не давал ей тех приятных, умиротворяющих ощущений, которые она получала минуту назад. Теперь она была до предела напряжена. Глаза потеряны, смотрят как-то отстраненно. Видимо, накатили не самые приятные и лучшие воспоминания, когда ее похищали. Поэтому Артем принял самое логическое для этой ситуации решение. «Думаю, мы побудем пару дней в городе, а как начнутся состязания, уйдем под самый ажиотаж. Никто не будет нас преследовать, ведь все собрались здесь не за душой и глазами Элизабет». «Вы готовы?» Наступивший вечер ознаменовал приход скорой ночи, раскаленное солнце флегматично перекатывалось за горизонт, чертя алую линию подле себя — и, оставляя остальное небо, пылать в огне заката. Народ на улицах только прибавился, обогащая забегаловкам да перекусочным карманы. Трио пришло в свой снятый дом. Это было двухэтажное строение, огороженное высоким каменным забором. В обширном дворе сейчас находились две девушки, которые сидели на лавочке и неотрывно смотрели на Артема. Пока они все вместе странствовали, то успевали еще обучать Артёма искусству магии, Рассказывали, что может мана и как ею пользоваться. Ведь против вампира парню явно не хватало навыков магического владения. Этот изъян надо было как-то искоренять, чтобы не проколоться в следующий раз, если таковой наступит. Кроме заклинаний, магия, текущая по венам и наполняющая тело силой, имела немало иных тайн. «Давай с укрепления», — облокотилась локтями о коленке Элис. Артем напрягся, ощущая, как магия жаром растекается внутри него. Из тела начали выходить искрящиеся лазурные разряды. Парень представил мощную, не менее прочную стену, которая, хоть кувалдый удар, не разобьется. Весь поток маны он старался концентрировать в каждом участке своего тела, при этом не давая ей просочиться наружу. Это упражнение было самым тяжелым для Артема. «Селина!» — кивнула Элис. «Можешь не повторять». Широкой улыбкой девушка сняла кнут с пояса. Раскрутив и ударив воздух кнутом, она треснула Артема по руке, оставив легкое, однако заметное покраснение. Рука неприятно разожглась, но боль была сравнительно терпимой. Да и к тому же такая атака на самом деле должна была оставить рваную рану. Так что парень уверенно прошел проверку и, облегченно выдохнув, тут же унял поток маны, огнем бурлящий по его телу. «Высвобождение!» — кинула Элис в стакан. Артём миг представил нити и выкинул руку вперед. Из его пальцев вылетели лазурные длинные тонкие прутья, которые впились в стакан и примагнитили его к руке. Элис довольно похлопала, говоря о явном успехе парня в постижении магической науки. «Молодец, но помни, это лишь база. Укрепление тела и высвобождение — только малая часть всего того, что ты должен познать». «Самое главное в магии — это заклинание. Тебе нужно придумать для себя как минимум четыре заклятия, два из которых необходимы для полного высвобождения, а еще научиться на ходу придумывать заклинания на опережение». «На опережение?» — уставился на Элис Артем. «Это как?» «Поможешь?» — обернулась Элис к кошке. «Хорошо». да пожала плечами девушки встали друг напротив друга артем занял место наблюдателя усевшись на лавке и внимательно смотря на дам начинай кивнула элис к властительнице ветра взываю закрути и разорви врага моего буря в ладонях селины появился забавный быстро закручивающийся в спиральку мини ураган кой девушка бросила в элис Своеобразный торнадо в полете возрос на 2 метра, став теперь куда более внушительным. «Властитель огня, высвободи мощь пламени и развей все на моем пути! Огненная стрела!» Махнув рукой на ураган, Элис метнула огненную стрелу, которая, столкнувшись со смерчем, взорвалась и сдула преграду. «Понял», — выжидательно уставилась Элис на Артема. Парень, покачав головой в разные стороны, дал отрицательный ответ. «Ты серьезно?» — вздохнула Селина. «Прочитай свое заклинание для божьей пули». «Хорошо. Повелителем молнии меня называют. Бес...» «Так, я, кажется, понял. Они короче?» «В точку», — обрадовалась Элис понятливости парня. «Заклинания на опережение берут мало магии». И благодаря им ты можешь отбиться от вражеской магии за секунды. Ведь именно от слов и твоего собственного воображения строится само заклинание. Также маги, можно назвать их высшего уровня, в процессе своих тренировок могут больше не пользоваться короткими заклинаниями. Их тело, поток маны, уже сам будет воплощать заклятие. При этом им больше не нужно читать стих. Но до такой степени мастерства, как тебе, Артем, так и нам с Селиной, еще очень далеко. Понял. Но к этому вернемся чуть позже. Хочу вам кое-что показать. Артем усадил девушек обратно на лавочку, заставив их с непониманием зыркнуть на него, ибо они уже привыкли за время, приведенное вместе, что он-то способен выкинуть любую выходку, и кто знает, чем она еще может закончиться. Я тут подумал. «Если я преобразую ману в молнию, то, значит, могу проводить весь поток через себя. То есть, в некотором плане заряжать свое тело, делать его значительно быстрее. Это все не уходило у меня из головы, а пока вы спали, я немного потренировался. Смотрите». Артем сконцентрировал поток маны в теле, равномерно распределяя его на каждом участке. Это походило на необычное укрепление. Но только мана начала превращаться в электричество. Артем ощутил покалывание в кончиках пальцев и постепенно защипала все тело. К этому легко привыкнуть, но главное — не отпускать поток, постепенно преобразующийся в энергию молний. «Эй, кошка, ударь меня хлыстом!» Девушка с довольной улыбкой, словно ей подложили миску сметаны под нос, тут же достала хлыст и, мотнув его пару раз, будто бы отвлекая парня, Со свистом ударила, но попала она только по воздуху. Артем сделал шаг назад, и в мгновение око исчез из поля зрения девушки, успешно увернувшись от хлыста. Вместе с этим поток магии исчез, а парень схватился за дрожащие колени. Его тело покрылось горячим потом, а сам он тяжело и учащенно задышал, пытаясь прийти в норму. Отдышка неприятно отдавала по легким, обдавая их жаром, Но все же не это его сейчас волновало. У него получилось увернуться. Его лимит на сегодняшний день — 5 секунд. Однако это пока что. Тренировки и практика — лучший учитель. Я назвал эту способность «скачок», — с довольной улыбкой заключил парень, поглядывая на весьма изумленных девушек.